Глава двадцать вторая. Расставим же точки над всеми буквами. Внимательно выслушав повторенный почти слово в слово рассказ, мой бывший учитель спросил. «Объясни мне пару вещей. откуда у тебя чивиры что по нашим селам разбросаны, и зачем ты местных парней заколдовывал?» «Да не заколдовывал я никого!» Досадливо поморщился Арни. «Сделал небольшое внушение, что работа легкая, что заплачу за нее хорошо, воспользовался их силой и энергией, всыпал в карман старшему золотые монеты, которые в путешествиях своих заполучил, потом стер у них в памяти кусок, касающийся любых дел со мной, и по домам с чистой совестью отправил. А уж дошли они или нет, понятия не имею. Тут я точно за них не отвечаю. А насчет чевиров — это те странные инструменты, на маленькие дудочки похожие, да? Я в одном из своих путешествий горстку в каком-то жутком зале нашел. Везде кровь была, мертвецы на полу в необычных позах лежали, вроде как маги. По крайней мере, в мантии были странные одеты. Сунул эти дудочки в карман. Думал, потом, при случае в их строении и использовании, разобраться. Уж как они к вам в село попали, ума не приложу. Может, кто из тех парней, что на меня работали, и испер парочку, а потом... Как памяти лишился и забыл, что это и откуда. Я особо ни за кем не следил, да и чевиры не прятал. Смысла не видел. Да все спросить хочу. Год сейчас какой. Где я очутился? Кто правитель? Может, кто-то из цирхов мне поможет машину починить? Да я, наконец-то, домой к себе вернусь. А то родители, наверное, уже совсем извелись от переживания. Мужчины синхронно отвели взгляд. Я потупилась, старательно разглядывая грязный пол под ногами. «Что? Почему вы молчите? Я что-то не так сказал!» Цирин повернулся ко мне. «Магдалена, ты ему не рассказала?» «Когда б я успела?» Удивленно пожал плечами. «Мы только-только познакомились, и он сразу же вытащил вас из подвала». «Что она должна была мне рассказать?» Напрягся наш собеседник. «Что-то нехорошее, да? Что случилось?» — Видишь ли, Арни, боюсь, возвращаться тебе уже некуда. Парень нахмурился. — То есть что-то случилось? Мои родители? Он осёкся, видимо, прочитав что-то у нас на лицах. Цирин покачал головой. — Твоих родителей нет на свете уже больше двадцати тысяч лет. Мне очень жаль. Мне показалось, что вот-вот и у мальчишки случится самый натуральный сердечный приступ. Или что там бывает у этих ранее считавшихся мифическими существ? Он посерел и замер, будто в статую превратился. Какое-то время мы все молчали. Потом наш похититель поднял голову и глухо спросил. «Как это случилось?» «Точно мы ничего не знаем. О твоем времени у нас есть минимальные обрывочные сведения. Считается, что у вас произошла сильнейшая катастрофа. Но природная или техногенная неизвестно После случившегося вымерло все живое. «Но она, цирх!» «Палец Арни резкой как-то даже обвинительно уперся мне в грудь!» Циринг хмыкнул. «Если бы. Тогда, может быть, все было бы намного проще. Она — ходячее недоразумение, которое я на свою голову зачем-то обучил сильной магии. Человек она. Обычный человек. Магиня по-нашему. Но она тайком прочла запрещенную книгу о вашей магии и каким-то образом прошла инициацию» чуть не съев меня при этом. Не может такого быть. Это просто невозможно. Цирхи никогда не ели людей. Вот ей ты это и расскажи, причем в подробностях. Можешь даже повторить несколько раз, чтобы запомнила и усвоила лучше, потому что гонялась она за мной тогда по полю явно с гастрономическим интересом. Удивляюсь до сих пор, как только ее успокоить удалось. Кстати, а ты сам инициацию прошел? Парень уныло вздохнул. Нет. — Мне еще несколько лет нужно было подождать, прежде чем вторую форму смогу получить. — Эту? Недовольно поинтересовался хмурый Даня, встав со своего сиденья и продемонстрировав следы моей неудачной шутки. Арни вздрогнул и подался вперед, пожирая жадными глазами угрюмого лешего. — Да, ну как? Ты же не цирх. Я... я не чувствую в тебе нашей крови. — Вот я тоже хотел бы узнать, как. У Лены нужно спрашивать. «Это она постаралась, теперь говорит, что не знает, как это снять. Ты случаем не в курсе? Есть способ от этой второй формы как-то избавиться?» «Нет, это как вторая кожа. Появляется сразу же после удачной инициации и держится всю жизнь». «После удачной?» Нахмурившись, переспросил Цирин. «А что, бывали и неудачные?» «Ну да». Пожал плечами уже немного пришедший в себя от новостей паренек. «И часто?» «И как они заканчивались?» Обычно цирк застревал навсегда в полуформе «Человек-ящерица». Сменить ее уже было нельзя. Но это только с магически слабыми случалось. Я сильный, я бы прошел. Меня, тихо и мирно сидевшую все это время на своем месте и молчавшую в течение всего разговора, уничтожили взглядами, буквально превратив в пыль оба моих спутника. А затем учитель вновь повернулся к арне. Что случалось с теми, кто не проходил инициацию? Обычно их выгоняли из города. Примечание. У цирхов был город, столица, не имевшая названия, а также небольшие селения, куда ссылались неугодные правительству жителей города, и поля, пустынные мрачные пространства, считавшиеся владениями царицы смерти. Конец примечания. Они умирали где-то в полях. Я особо этим вопросом никогда не интересовался. «У нас было как-то не принято говорить на такие темы». «Очень милый обычай», — протянул саркастически Цирин. «А главное, гуманный. Так а что с ним еще было делать?» Искренне удивился подобной реакции моего бывшего учителя-мальчишка. «Рабство у нас к тому моменту давно уже отменили, а полноправными членами общества они точно никогда не стали бы. Они ж ущербные». Никто с ними и общаться не стал бы, тем более иметь какие-то дела. «Но ваши маги могли помочь им», — вступила, наконец-то, и я в мужской разговор. Арни посмотрел на меня с жалостью и с нисхождением, как на душевнобольную «Это изменения формы, они природные, с ними ничего поделать нельзя. Маги с такими вещами никогда не связывались, так как никто не знал, к чему магическое вмешательство могло привести цирха». «Да?» Странно. А мы с профессором несколько часов пытались что-то изменить. Взгляд из жалостливого стал изумленным. Мой собеседник резко повернулся к Цирину. Это правда? Вы действительно воздействовали наоборот магией и не боялись последствий? Учитель пожал плечами. Арни, ты забываешь, что мы до встречи с тобой практически ничего не знали о цирхах. «Моя непоседливая ученица, любящая применять запретные знания направо и налево, в очередной раз произнесла заклинание, не задумавшись ни на секунду. И у Дани на теле появились все признаки твоего народа. Нам не оставалось ничего другого, как попробовать убрать эти изменения, доступные нам магией». «Да», — задумчиво пробормотал наш малолетний похититель. «Теперь хоть понятно, почему я не чувствую крови цирха. Наведенные чары мешают». И сразу же, безо всякого перехода. Я очень люблю читать, особенно стихи, У одного нашего древнего автора, Аркани Форном филисари Была чудно написанная вещь. Она полностью отражает Мое нынешнее состояние. Заблудились мы в небе, что делать? Под ногами пылает заря. Не спросить, на вопрос не ответить. Неужели жизнь прожита зря? Перед нами колышется вечность, Позади нас плывет пустота. Как понять этой жизнебеспечность и куда нас ведет красота? Мы успели сродниться с ветрами, наше общество — звезды и ночь. Тайны мира открыты пред нами, но самим нам уже не помочь. Наша участь — бесцельно скитаться в лабиринте природных чудес, верить, жить и в ответ улыбаться на усмешку суровых небес. Вот так и я заблудился и не пойму, что делать дальше. Ни мне, ни Дане, было нечего ответить. А вот Цирин покачал головой. «Не нужно себя накручивать. Считай, что те, в кого вы верили, специально спасли тебя. Царицы, мы верили в трех цариц. Жизнь, смерть и мудрость. Если все так, как вы говорите, тогда для чего спасли? И почему меня?» «Вот и думай об этом, старайся понять. Но не раскисай. И да, покажи, наконец, нам машину времени». «Починить ее я вряд ли смогу, но вполне возможно у меня получится понять, в чем проблема». Парень кивнул и сделал пас рукой. «Даниил. Да, не может Лена скучно жить. Все время кого-то находит. Цирх. Живой и невредимый мальчишка-цирх. Тот самый представитель вымершей и ставшей мифической древней расы» еще не инициированный, но наполненный знаниями о своих сородичах по самую макушку. То-то у профессора глаза так жадно блестят, явно хочет и этого к себе в академию забрать. А с другой стороны, куда еще его девать? Он ведь к современной жизни совершенно не приспособлен, а у Цирина хоть знаний наберется, да и сам о своей стране подробно расскажет. Профессор-то до знаний, как я понял, жадный». Да и машина времени, пусть и поломанная, но тоже ценный агрегат. Если паренек даст разрешение на доступ к этому механизму, местные маги и ученые развлекутся на славу. Олени этот арни явно завидуют. Как же так? Девчонка-человечка просто так взяла и инициацию прошла. А он, сильный маг и цирк до сих пор пока не инициирован».